Глава двенадцатая. Губернатор узнал о случившемся, когда собирался поехать на ужин вместе с прибывшим в город вице-премьером. На часах было около семи. Ему позвонил начальник канцелярии и дрожащим голосом доложил, что в отеле была стрельба, убиты двое офицеров полиции и похищены трое гостей из русской делегации вместе с руководителем приехавших гостей, Фархадом Саидовым. Услышав это сообщение, губернатор даже застонал от бешенства. Затем, бросив трубку, приказал найти начальника полиции. Через минуту ему доложили, что Халиджалил Джалил находится в отеле, где лично проводят расследование. — Соедините меня с ним! — рявкнул губернатор. Еще через минуту он услышал голос начальника полиции. — Что у тебя происходит? — закричал он в Или твои люди превратились во слов, которые уже не могут работать? — «Как могло так получиться, что нашего гостя похитили, а твои ослы ничего не увидели?» «Это было вооруженное нападение», — пытался оправдаться начальник полиции. «Я поставил еще днем двух офицеров у двери номера, который занимал приехавший гость. Я даже усилил охрану отеля. Но вы же знаете, что внутри дежурят только английские солдаты. Я сам попросил полковника Кларка разрешить мне прислать двух своих лучших офицеров для охраны господина Фархада Сыдова. Но моих людей застрелили, а его похитили». — Найди тех, кто это сделал, и найди нашего гостя! — крикнул губернатор. — У тебя время до завтрашнего утра. Возьми всех своих осведомителей, агентов, подними всю полицию, все наши войска. Иди и проси англичан и американцев, чтобы тебе дали все свои вертолеты и все свои ночные лазерные прицелы. Сам выйди на улицу и выведи всех своих ослов. Но найди мне пропавшего руководителя русской делегации, если найдешь где он находится, то сначала доложи мне, а уже потом беги его освобождать. Он должен быть где-то рядом с Может, нам удастся одним ударом избавиться и от этого опасного террориста? Ты меня понял?» «Я все понял, господин губернатор. Мы уже оцепили весь город, подняли в воздух все имеющиеся вертолеты. Мы их найдем, можете не сомневаться. Найди!» — посоветовал губернатор. «Обязательно найди!» — Иначе эта ночь будет последней, которую ты проведешь на своем посту. Мне такой начальник полиции будет не нужен. Он бросил трубку и приказал найти вице-губернатора. Ему доложили, что Иббент-Греберди уже ждет в приемной. Губернатор приказал позвать его в свой кабинет. — Я давал поручение усилить охрану этого гостю, — грозно напомнил он. — Мы все виноваты, господин губернатор. — растерянно произнес обид и бонтогреберди. — Очень виноваты, — сказал уже немного успокаиваясь Нувари. — За русскую делегацию отвечал именно ты. Я уже поручил Халюду и Жалилу начать поиски на пропавших людей. Сегодня ночью наш город должен превратиться в один неспящий муравейник. Возьми всех наших чиновников, всех наших сотрудников, от уборщиков до начальников департаментов. Выведи их всех на улицу. Пусть проверяют каждый дом. — Свои и соседние, своих родных и близких, знакомых и незнакомых. Пусть ходят по дворам, пусть ищут повсюду, даже в канализационных трубах. — Мы все сделаем, — тихо пообещал вице-губернатор. — Я собирался на ужин вместе с нашим вице-премьером, — напомнил Новери. Что я ему теперь скажу? — Что мои люди оказались настолько глупыми, что позволили Аль-Рашидю убить офицеров полиции и похитить главу делегации, захраняемого англичанами отеля? — Куда смотрели англичане? Кто там был комендантом? «Полковник Ларк, — Полковник Кларк, раз ответил вице-губернатор. — Мы уже связались с их руководством и позвонили в Багдад их послу. Но мы беспокоимся, что русский посол может завтра предъявить нам свои претензии. Он наверняка захочет узнать, где находятся члены делегации их страны. — Значит, у нас есть срок до завтра. Подвел итоги Нубарь. — Сейчас ты... Пойдешь и начнешь искать. А прежде напишешь мне письмо, в котором укажешь, что ты давно и долго болеешь. И больше не можешь работать вице-губернатором. Но я хочу сказать, ты больше не можешь работать вице-губернатором, — повторил Лувари, почти выкрикивая эти слова. И пусть это письмо лежит у меня. Если завтра мы никого не найдем, я его подпишу. Я отправлю сообщение, что мы нашли виновного, который ушел в отставку. — Что еще ты хочешь мне сказать, обитый Бонтегреберти? Разве я поступаю несправедливо? — Нет, вы очень справедливый и милосердный руководитель, — Ответил испуганный вице-губернатора. — Но разве я виноват в том, что произошло на территории отеля, который охраняли англичане? Разве вина командующего их войсками и нашего начальника полиции... «Менее значимо, чем моя!» а ты он готов был сдать своего друга и подельника Халида Джолинда. «Ты прав», — согласился губернатор, изуитски улыбнувшись. «Поэтому тебя мы проводим с почетом, указав, что ты заболел, а его мы просто выгоним. Ты абсолютно прав, Ибн Тагреберди. У вас разная степень вины». «Но, мой господин, ты можешь идти. Не проведи всю ночь в поисках». Не призывай Аллаха тебе помочь, ибо помочь себе ты можешь только сам. И не проводи ночь в напрасных молитвах. Я не отменю своего решения. Лучше послушайся моего совета и найди пропавших гостей. А когда найдешь их, скажи мне об этом, ибо рядом с ними будет тот, кого мы так давно ищем. Иди. Раздавленный случившимся вице губернатора даже не заметил, как на его глазах появились слезы. Загубить свою карьеру за какого-то русского гостя, потерять все из-за одной ошибки, это было так несправедливо. Неужели Аллах отвернулся от него? Вице-губернатор вернулся в свой кабинет, вытер слезы. У него есть в запасе одна ночь. Значит, эта ночь должна стать самой решающей ночью в его жизни. Сам Аллах пошел ему знак, если захочет ему помочь». И Бонте-Греберди приказал собрать всех руководителей департаментов и отделов в своем кабинете. «Сегодня ночью вы должны доказать, на что способны», — провозгласил вице-губернатор. «Все выходите на улицу. Берите с собой детей и внуков, братьев и отцов. Ищите пропавших гостей. Из Басры никто не уходил. Они находятся здесь. Тому, кто найдет наших гостей...» — Я лично подарю свой «Мерседес». Объявляю вам об этом и клянусь в этом душой моих детей. Идите и ищите. Когда все вышли, мы доложили, что приехал Халид Джавилу. — Пусть ждет в своей машине, — испугался вице-губернатор. Их могли прослушать и в его кабинете. Он спустился вниз, почти бежал по лестнице, подошел к машине и уселся в нее. Безумным взглядом посмотрел на сидевшего в салоне начальника полиции. «Я тебя предупреждал, Халид!» — напомнил Ибн Тагреберди. «Ты должен был сам охранять этих людей, или сам их похитить, а ты допустил, чтобы их украли!» «Я послал туда двух лучших своих офицеров», — сообщил начальник полиции. «Они должны были вывести Фархады Сыдова и посадить его в нашу машину». Я собирался сам отвезти его в наше убежище, чтобы спрятать и ждать, когда здесь появится Аль-Рашиди. Но нас кто-то опередил. Оба моих офицера были убиты, а он пропал вместе со своей помощницей и переводчиком. Кто их убил, не знаю. Может, англичане сами все устроили, чтобы убрать конкурентов? — Полковник Ларк? — недоверчиво спросил лицубратор. — Он на такое не способен. — Он не способен. — согласился Халин-Шалил. Но у нас в городе работает их разведка. А они способны на все, что угодно. Это демоны, которые не верят ни в своего бога, ни в нашего Аллаха. — Зачем им похищать этого русского? — недовольно, — спросил Ибн-Тагриберти. — Чтобы сорвать подписание договора, — пожал плечами полковник полиции. — А он не русский, а азербайджанец и мусульманин. Вы же об этом знаете. Какая мне разница, кто он такой? — — разозлался губернатор. Для меня все, пребывающие оттуда, безбожники, даже если он из семьи сиидов. Ты должен его найти, Халид Джалил. Ты должен его разыскать, иначе ты сам понимаешь, что с нами будет. Губернатор ждет моего письма с описанием моей болезни. — Несуществующей болезни, Халид, за которой меня должны освободить от занимаемой должности. — А тебя, Халид Джалил, просто выгонят. И «Ты не сможешь устроиться даже рядовым полицейским в каком-нибудь банке!» «Зачем вы мне это говорите?» — угрюмо спросил Харинджелли. «Я сам знаю, что со мной будет». «Тогда подними всех своих людей и начни поиски!» — посоветовал вице-губернатор. «Это тот случай, когда ты можешь найти, если захочешь. Найти, куда увезли нашего гостя». Губернатор думает, что он будет не один. В этом убежище окажется и сам Аль-Рашиди» и тогда ты будешь национальным героем. — А если мы не найдем ничего? — спросил начальник полиции. Он был реалистом и знал, что подобные вещи невозможно исполнять по желанию высоких чиновников. Он просто не верил в подобное волшебство, понимая, что их может ждать и провал. — Тогда нас выгонят, — вздохнул вице губернатор. — Хотя наш губернатор всегда приезжает из своего дома в резиденцию к десяти часам утра. Его бронированный «Мерседес» приезжает вместе с бронетранспортером, который защищает его автомобиль. И рядом всегда стоит ваша полицейская машина. С другим автомобилям не разрешают подъезжать ближе, чем на 50 метров. Ты меня понимаешь?» Халид Джалил посмотрел на своего собеседника. «Это очень опасно», — пробормотал он. «Американцы могут начать свое расследование и сразу установить, что взрыв произошел в нашей машине. Такого еще не было в Басаре. И в Багдаде никогда не было. Значит, будет первый случай такого предательства!» — вздохнул вице-губернатор. «У тебя разве нет офицеров, тайно сочувствующих аль Шиди? Всегда можно найти нескольких таких полицейских!» «Я вас понял», — задумчиво произнес Хали Джалил. «Но это очень опасно». — повторил он. — Быть начальником полиции в таком городе, как наш, тоже очень опасно, — заметил вице-губернатор. — Но у нас есть выбор, Халит. Сначала мы должны начать поиски. А полицейская машина — это наша страховка на всякий случай. Губернатор подпишет наши документы только после того, как попадет в свой кабинет. Значит, он не должен туда попасть завтра утром. «Или у тебя есть другой план?» «Нет», — ответил Халю Джалил. «Я вас понял. Мы сделаем все, как нужно». Вице-губернатор вышел из машины, сильно хлопнув дверцей. «Конечно, опасно доверять такому человеку, как Халиджалил, Но когда нет другого выхода, ему так не хотелось уходить из своего кабинета, Ведь в его возрасте трудно найти перспективную и хорошо оплачиваемую работу». Ибн греберди грустно подумал, что ему уже много лет, и его ненавидят так много людей. За столько лет своей службы он сумел дослужиться до звания вице-губернатора, которое теперь у него хотят отнять. Это его единственное хлебное дерево, его кресло, из которого он кормится. Не будет должности, не будет ничего. Не будет поста, он не сможет выдать замуж свою младшую дочь, помогать остальным детям. Он даже не сможет содержать свой большой дом и остаться жить в этом городе. На посту губернатора он приобрел столько явных и тайных врагов, что сразу после снятия из должности ему придется расстаться со своей охраной, которую он тоже не будет в состоянии содержать. Ему придется срочно продать свой дом и уехать отсюда навсегда. Уехать вместе со всеми детьми и внуками. Ведь у них тоже не будет в этом городе никакого будущего. Они все завязаны на нем. Это тоже восточные обычаи. Если снимают отца с работы, то за его грехи отвечает вся семья. Детей выгоняют с работы, родственников изо всех бизнес-структур, даже разводятся с его сыновьями и дочерьми. Политическое влияние и деньги — вот две составляющие любого семейного успеха на Востоке. Как две стороны одной медали. Здесь не любят рассуждения о праве выбора молодых или влюбленности с первого взгляда. Здесь влюбляются родители, которые высчитывают выгодный брак или невыгодный брак. А дети послушно следуют их советам. Конечно, здесь попадаются нерадивые молодые люди, которые протестуют, считая, что выбор должен делаться исключительно влюбленными, но таких меньшинство. Большинство остальных понимают, что должны... Органично входить в семейный клан, являясь частью этого большого и надежно организованного сообщества. Если семья тебя не поддерживает, то ты обречен. Никто не захочет с тобой общаться, знакомиться, дружить, отдавать тебе свою дочь или сестру. В пятьдесят восемь лет уходить в никуда ему не хотелось. У него пятеро детей, шестеро внуков, и он должен думать об их будущем. «Нет, он не может отсюда уйти. Это просто невозможно. Становиться нищим в его возрасте так унизительно и смешно. А особых накоплений у него нет. Старший сын живет в Германии. Одна из дочерей переехала в Сирию. и нужны деньги. Много денег. Повсюду инфляция, повсюду повышаются цены. Дочь постоянно звонит из Дамаска, требует денег». Сын все время стонет, указывая, как вырос евро по отношению к доллару. А ведь когда-то доллар считался поистине золотой валютой. Нет, он не уйдет из этого кабинета. Пусть Новари сам побережется. Он думает, что можно стать губернатором на своем предательстве и остаться в этой резиденции, изгнав отсюда человека, который делает за него всю черновую работу. Он ошибается. И обид и Гриберди. Собираются ему это доказать».